Глава 17 Задержаны люди Норта! Коризот был доволен, и Верховный Орк вполне его понимал. Хорошая работа и очень быстрая. Эльф и трое людей. Это все? Поинтересовался у Кирига. Да, верховный. И замечу, они мастера своего дела, особенно эльф. Эльф. «Мастер!» У Кирига прищурился, изучая полуживого пленника. «Сдается мне, это такой же эльф, как наши прежние гости-гоблины. Женщина, фехтование Верховной, мальчишка, который этот рукопашный бой, но не так хорош, как эльф. Учитывая обстоятельства...» Верховный орк задумался, теребя кончик уса. «Жалко, у нас мало времени. Мы бы могли победить Норта на его территории, прежде чем подводить черту под этим миром. Впрочем, возможно, мы еще успеем». Что слышно от наездников? Они почти достигли цели. Двенадцать драконов, 240 бойцов. «Если это не фальшивая цель, сегодня к вечеру Норд будет у нас в руках». «Прекрасно! Ты слышишь?» Он приблизил лицо к поддерживаемому с двух сторон эльфу, безошибочно выделив лидера группы. «Мы успеем одержать победу. Я успею насладиться вашей казнью. И ты успеешь!» Он не договорил. Эльф и правда оказался неплохим бойцом, и если бы он не был так избит, его удар несомненно достиг бы цели. Не вышло. Настроение орка и без того безоблачное стало еще лучше. Этих тоже в подземелье. Перед тем, как королева отправится в дорогу, она получит королевский обед. Пленных увели, и у Кирига, наконец, остался один. Он подошел к окну и уставился в сгущающейся над горами сумерки. Он ненавидел этот мир, ненавидел, как любой нормальный орк. И то, что он собирался проделать, он проделал бы в любом случае, даже если бы не священная песня. «Все ли я предусмотрел?» – пробормотал Верховный задумчиво. «Норт! Его замок или что там углядели мои маги? Замок сейчас, наверное, уже пал. Возьмут ли в плен Норта? Насколько могуществен этот демон? Судя по тому, что он успел сделать до сих пор, не очень могуществен. Но кто знает, что у него в рукаве». Узнав, что Норд жив, у Кирига прочитал все, что говорилось об этом странном существе в библиотеке Замка, и прочитанное его напугало. Бессмертие – ерунда. Против измененного прошлого не поможет никакое бессмертие. Но в летописях говорилось, что демонам нельзя было причинить настоящего вреда. Что орки? Орки не могли их пытать. Просто не хотели. То есть это до дня освобождения, когда в одночасье порвались невидимые цепи, делавшие этот мир игрушкой в руках демонов. Тогда же демоны утратили бессмертие. Но Норд, похоже, не утратил. Значит ли это, что он не утратил и остального? Что еще? Войска шли от крепости из Тимана и от Великого Леса шли сюда. Маги были в этом совершенно уверены. Но они не успеют. У Кирига не сомневался, что войска – тоже дело рук Норта. Кто еще мог предупредить врага о готовящемся к концу света? Что еще? Что? К чему готовиться? Посты утроены. Собственно, все способны носить оружие дежурят в три смены в замке и вокруг. Магия, защищающая замок, столь сильна, что гибнут даже пролетающие над ним насекомые. Хотя, казалось бы... Но прошли же как-то эти гоблины. Хорошо, что девчонки-племянницы Норта, если она правда его племянница, хватило ума посадить Алибана по другую сторону от линии укреплений. Иначе погубила бы птицу. Племянница, да. Те же маги уверяли, что она не оборотень и вообще не несет в себе магии ни своей, ни чужой, за исключением очень старого заклинания здоровья. Вне сомнения, работа любящего дядюшки. С этой стороны бояться нечего. В то же время, если штурмовым отрядом не посчастливится захватить Норта, племянница будет наживкой и защитой одновременно. «Я боюсь подвоха», Признался самому себе у Кирига. Боюсь, что Норд, если он и правда знает все, использует против меня оружие, о котором я никогда не слыхал. Где же эти наездники? Пора бы уж. Словно в ответ на его мысли дверь распахнулась, и в комнату скользящей походкой вошел Артагир. Один из немногих представителей неорков, допущенных в святая святых, и более того, дослужившийся до одного из высших чинов. Захвачен норт, сказал Артагир. И еще. «Хм... В чем дело? Девчонка была заперта в его замке. Не то чтобы в тюрьме, но заперта. Мы доставили и ее. Ведите и держите арбалеты наготове. В случае чего, сигнала не ждите. Артагир улыбнулся, обнажая остроконечные, скошенные назад зубы. Стрельба без сигнала это было именно то, ради чего он нанялся корком на службу. Норт разочаровал Укиригу. Сутулый худощавый без малейших признаков мускулатуры. Не воин. Может быть, маг. Но сразу после задержания в него обычная предосторожность влили достаточно желтого зелья, чтобы он забыл о магии. Деньков к на 810 10 Жёлтое зелье не подавляло магические способности. Оно просто лишало человека человекоспособности связно мыслить а магия без концентрации нереальна. А вот девочку он недооценил. Едва поняв, кто перед ней находится, то есть в тот самый момент, когда Артагир назвал Укиригу Верховным, она исчезла. Растворилась в воздухе и оттуда из пустоты в Верховного ударил фонтан огня. Быстрая и очень аккуратная работа, особенно для такой крохи. «Ненавижу детей», — в который раз подумал у Кирига. Разумеется, он не пострадал. Тихонько звякнули два или три амулета, распознавшие опасность и знающие, как ее преодолеть. Пламя погасло, не коснувшись орка. Затем один из магов охраны шагнул вперед, на миг становясь полупрозрачным, и вновь вернулся в нормальное состояние только уже с девочкой на руках. Она была без сознания. «Скормите ее королеве!» У Киригора смеялся, видя, как содрогнулся при этих словах Норт. «Теперь о тебе, бессмертный. Что еще у тебя в рукаве?» «Хлопок одной ладонью». Говоря, Норт смешно тряс головой. Глаза его блуждали из стороны в сторону, а из края рта текла тонкая струйка слюны. «Желтое зелье. Дети, Забытые легенды. Несчастная любовь. Вся королевская рать. Улыбка кота. Впрочем, ты же не читал Алису. Бедный, глупый орк». «В камеру». У Кирига вздохнул. «Я даже пытаться не буду тебя убивать. Подожду, пока ты исчезнешь сам». Теперь он был спокоен, великому плану больше ничего не грозило.